В истории самой церкви XIV век интересен как время духовного подъема, связанного с деятельностью настоятеля Троицкого, впоследствии Троицк, Троица Сергиева, монастыря Сергия Радонежского и его учеников. Флорентийская уния. Значительные перемены в положении русской церкви произошли в XV веке. Погибавшая под ударами турок-османов Византия пошла на заключение церковного союза с римским папой, рассчитывая на помощь западноевропейских держав в защите Константинополя. Уния была заключена в 1439 году на соборе во Флоренции. Условиями ее было признание верховного главенства римского папы, принятие католических догматов при условии сохранения православных обрядов и богослужащих. В числе подписавших акт об унии архиереев находился и московский митрополит грек по национальности Исидор. Однако после возвращения Исидора в Москву он был смещен с кафедры великим князем Василием II, а русская церковь не приняла унии и разорвала отношения с Константинопольским патриархом. В 1442 году собором русских епископов в Москве был поставлен в митрополиты рязанский епископ Ионом, выбранный на митрополию по рекомендации великого князя без санкции Константинопольского патриарха. Этот акт означал установление независимости автокефалии русской церкви. Приобретение русской митрополии автокефалии делало для нее особенно важным сохранение самостоятельности от светской власти». Шестое внешняя политика. Московско-ордынские отношения. Первые московские князья выступали продолжателями политики Александра Невского, связанной с поддержанием мирных отношений с орденскими ханами. Эта политика активно проводилась Иваном Калитой, который стремился использовать Орду в качестве средства для достижения собственных политических целей. Внешне он проявлял вассальную покорность, исправно оплатил выход, но стремился к максимально возможной самостоятельности во внутренних делах. Политика умиротворения Орды способствовала прекращению набегов, что позволило значительно укрепить московское княжество. Со второй половины XIV века начинают проявляться признаки ослабления Золотой Орды, вызванные начавшимся процессом феодального дробления. Из состава этого государства выделились самостоятельные и полусамостоятельные орды, которые вели между собой ожесточенную борьбу за власть. Эти усобицы в Орде сопровождались калейдоскопической сменой ханов, а иногда одновременным правлением нескольких ханов. Все ханы требовали уплаты даний, даров и поминков, что порождало неустойчивость и напряженность в отношениях между Ордой и Русью. Резко возросло число набегов ордынских правителей на русские земли. Московское княжество располагало к этому времени достаточным количеством сил для того, чтобы оказать сопротивление ордынцам. Борьба с Золотой Ордой становится важной составной частью политики объединения русских земель. Московский князь выступил организатором общерусского сопротивления ордынцам. В 1378 году на реке Воже московские войска разбили сильные войска Мурзы Бегича. Куликовская битва. В 1380 году ордынский правитель Мамай с огромным войском, в которое помимо татар входили еще и генуэзские наемники и отряды вассальных орды, отрядов народов Северного Кавказа и Поволжья, выступил к границе русских земель. Организация отпора Мамай показала значение Москвы как общерусского центра сопротивления татарам. В Короткое время под знамена московских, э, московского князя собрались дружины и ополчения почти из всех русских княжеств. В походе не принимали участие лишь враждебные Москве Тверской, Рязанский и Нижегородский князья и Новгородская республика. Решительные действия московского князя Дмитрия помешали Мамаю соединиться со своим союзником литовским князем Агайлом. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле при впадении реки Непрядвы в Дон произошла знаменитая битва. Военный талант Дмитрия и его воевод и несгибаемая храбрость русских воинов позволили разгромить татарское войско. Куликовская битва не привела к свержению Иго, но на Куликовом поле был окончательно побежден страх Орденске, разрушен миф о непобедимости всей Орды. Разгром войск Мамая ускорил распад Золотой Орды и вызвал ее общее ослабление, окончательное свержение Иго стало вопросом времени. Однако Куликовская победа ослабила и русские княжества. В кровопролитном сражении погибли многие из отборных дружинников, воинов-профессионалов, тысячи ополченцев. Поэтому в 1382 году, во время похода хана Тохтамышин в Москве, не оказалось достаточной сил для организации сопротивления. Уехавший на север страны Дмитрий Донской не сумел достаточно быстро собрать войском. После трехдневной осады Москва была хитростью захвачена Тохтамышем и сожжена. Погрому подверглись и близлежащие земли. В результате нашествия Тохтамыша была возобновлена уплата ордынского выхода. Однако полностью восстановить свою власть над русскими землями ордынцам не удалось. Орда была вынуждена признать и политическое главенство Москвы на Руси. Свержение Золотоордынского ига. Окончательное освобождение Руси от ордынского ига произошло через сто лет после Куликовской битвы. На развалинах Золотой Орды к тому времени возник ряд самостоятельных государственных образований. В 1480 году хан Ахмат, властитель Большой Орды, заключив союз с польско-литовским королем Казимиром IV вторгся в русские земли, чтобы восстановить прекращенную Иваном III выплату дани. Играя на противоречиях между различными татарскими объединениями, Ивану III удалось отвлечь от русской территории союзника Ахмата, короля Казимира. В его владении вторгся Крымский хан, противник Ахмата и союзник московского князя. Без поддержки Казимира Ахмат не шел на решительное столкновение с московскими войсками. Русские и татарские полки стояли на берегах реки Угры, не переходя к решительным действиям. Попытка татар форсировать Угру в октябре 1480 года окончилась неудачей. Не дождавшись помощи от Казимира, не опасаясь надвигавшейся зимы, Ахмат увел обратно свои отряды. Это означало конец орденского ига, однако борьба с ханствами, появившимися на развалинах Орды крымским, Казанским, Астраханским продолжалось еще длительное время. Русско-литовские отношения В первой половине XIII века на территории по нижнему течению Западной Двины, по Неману, в области Нижней Вислы и по берегам Балтийского моря возникло Литовское государство. Со временем в его состав была включена значительная часть русских земель, входивших в состав Киевской Руси. К концу XIV века власть Литвы распространялась на территории Белоруссии, Брянскую, Киевскую, Черниговскую, Северскую, Подольскую земли. В 1395 году литовцами был захвачен Смоленск. Литву и Русь сближали давние и многосторонние связи. Большинство феодальной знати Литвы было русского происхождения. Многие литовцы, в том числе и князья, были православными и женаты на русских княжнах. Присоединение уделов русских князей к литовскому государству освобождало их от подчинения Орде, поэтому в XIV веке многие русские князья признают свою вассальную зависимость от Литвы. Отношения между Литвой и Московским княжеством носили сложный характер. В 1368 и 70 годах литовский князь Ольгерт совершил два похода на Москву, но не сумел взять каменных стен Кремля. Наиболее тесными русско-литовские связи были в княжне Витовта. Он был православным и женат на дочери Тверского князя. Опираясь на союз с московским князем Василием I, который был закреплен женитьбой последнего на дочери Витовта Софьем,